Пролог 2. Но, возможно, однажды она улыбнётся. Я быстро рванулся вперёд, чтобы приблизиться к нему, я быстро рванулся вперёд. Мечта, за которую я хотел угнаться, счастье, которое я хотел заполучить, но почему я хочу его удержать? Зачем мне это нужно? Я не могу вспомнить, хотя я пожертвовал стольким ради этой мечты, я не помню. Хотя я убил стольких ради этой мечты, я зашёл слишком далеко. Даже если я оглянусь назад в прошлое, я ничего не смогу вспомнить, поскольку я зашёл так далеко. Когда он понял это, Райнер исчез. Сион не видел этого. Нет, конечно, никто этого не увидел. Но он понял, что здесь произошло. Из-за того, что он понял его дыхание, Сион поднял лицо. На этом лице появилась улыбка, наполненная уверенностью. Лицо короля. Он повернулся к солдатам, замер на месте. и заговорил. «Угроза исчезла! Это наша победа!» Его дыхание, солдаты сразу взбодрились. Хотя они не понимали, что произошло, если их король сказал, что они выиграли, то это была их победа. Всё выглядело так, будто враг был остановлен штормом стрел. Для большинства солдат враг. Казалось, они победили этого монстра. Аплодисменты солдат вскоре превратились в овацию в честь Сиона. Их доброжелательный правитель Король-герой. Все его так называли. Там Феррис посмотрела на Сиона. «Король? А?» Сказав лишь это, она повернулась к нему спиной. И начала уходить. «Эй, Феррис, я...» «Однако, то, что Райнер сказал верно, ты не виноват. Нет, это то, что ты хотел защитить». В этот момент её голос исчез. Затерявшийся среди голосов восхваляющих короля... Он исчез. Вскоре её было больше невозможно разглядеть среди солдат. И никто не критиковал его. Всё он повернулся к Феррис, уже исчезнувший в толпе, и пробормотал. «Если всё так, ты не виноват?» «Это верно?» Подумал он. «Я король. Слушайте эти голоса, восхваляющие меня. Меня никто не критикует. Я не ошибся. Потому что я совершенный король. Что касается Райнера...» В конце концов, это было необходимо. Только это... Кто будет критиковать меня за это? Тогда он вспомнил слова Феррис, и он вспомнил выражение лица Рейнера в самом конце. Он выглядел так, словно вот-вот разрыдается, прося прощения. «Хотя я тот, кто причинил ему боль. Никто... Никто мне... Я не могу... Кажется, я не могу дышать!» Сказал он голосом, будто ему бы плохило... Но никто не услышал. Слова затерялись в голосах солдат, хвальбы которых раздавались в ушах Сиона. Однако чем громче раздавались похвалы, тем легче ему становилось. Приближаясь, это было 10 дней спустя. Феррис уже вернулась в Роланд, как обычно утром, как обычно она беседовала с лавочником перед данго-магазинчиком Виннет. Каждое утро Фэррис разговаривала с лавочником и пробовала какую-нибудь еду. как и всегда перед путешествием. Таким образом, вернувшись в Роланд, неудивительно, это было её обычным утром. Всё это действительно было типичным, перед её путешествием каждый раз было одно и то же. Ничего не изменилось, всё было на своих местах. У Феррис, пробовавший данго, лавочник спросил, «Как вам сегодняшний вкус?» В ответ, набив щеки данго, Феррис кивнула. Она попыталась сказать, что вкус был идеальным, Вкус стал еще лучше, чем до её путешествия. Возможно, эта данга была самым близким к идеальному дангу, если такая вещь существовала. Так она подумала. В таком случае было ли что-то ещё, чего она могла бы желать? Затем, глядя на со щеками, набитыми данга, лавочник спросил с нервным выражением. «Но, леди Феррис, вы отправляетесь в новое путешествие, чтобы найти идеальное данга?» На эти слова Феррис со щеками, набитыми данго посмотрела на свои ноги. В ногах лежали подготовленные лавочником заранее семь плотно упакованных пакетов с Данго. А затем Феррис подняла глаза на небо. Ни единого облачка, лишь яркое солнце. Сегодняшняя погода наверняка будет приятной. Практически не может быть лучшей погоды для Данго. Было бы неплохо закатить вечеринку Данго Ирис, Ару и Куку в саду Эрис. По ее мнению, у нее было все Ничего больше, чего она могла бы пожелать... Однако она проглотила данга подняв семь пакетов у своих ног. «Нет, сегодня отправляюсь в путешествие, чтобы найти и наказать дурака». После этого она, с неясным выражением, которое никто не смог бы прочитать, улыбнулась. Конец седьмой книги. Читал Адреналин.